Замелькали лица любопытных. Марта быстро ринулась прочь по коридору. Ее окружил водоворот вопросов, вздохов, воплей и причитаний. Она ускорила шаг. Вылетев из здания суда, Марта бросилась к карете. Томас помог ей, открыл дверцу и тотчас отлетел в сторону, получив сильную оплеуху. Карета рванулась с места. Баронесса откинула вуаль. Она сидела напротив Марты. — Вы хотите участвовать в этом процессе? — Я хочу сказать правду, — ответила Марта. Сидящий рядом с кучером Рамкомф указал ему направление, затем проворно полез на крышу кареты. Свесился вниз, заглянув в окно экипажа, постучал по стеклу. — Имейте в виду, если он раскается, мы добьемся помилования. «Иначе как минимум десять лет тюрьмы!» — он показал на пальцах. «Десять!» «Успокойся, Генрих!» — сказала баронесса и задвинула занавеску на окне кареты. «Если человек хочет сказать правду, он имеет на это право!» Она внимательно посмотрела на Марту с едва заметной улыбкой. «Мне бы только хотелось знать, какую правду вы...» «Имейте в виду!» Марта выдержала ее взгляд. «Правда одна?» «Правда вообще не бывает!» Снова улыбнулась баронесса. «Правда — это то, что в данный момент считается правдой. Вы скажете суду, что он Мюнхгаузен, но разве это так? Этот сытый торговец, этот тихий семьянин Мюнхгаузен...» — Побойтесь Бога. — Нет, я не осуждаю вас, фрау Марта, наоборот, восхищаюсь. — За три года вам удалось сделать из моего мужа то, что мне не удалось и за двадцать. Но теперь, когда мы совместными усилиями добились успеха, зачем начинать все сначала? — Я люблю его, — сказала Марта. — И поэтому ушли из дома? Марта посочувствовала своей собеседницы. У каждого своя логика, сударыня. Вы понимаете, что можно выйти замуж не любя, но чтобы уйти любя. Этого вам не понять. Баронесса искренне оскорбилась. А что она ему дала, ваша любовь? Серую жизнь, скамью подсудимых, а завтра тюрьму или смерть? Рамкомф перебрался на другую сторону, и его физиономия появилась в противоположном окне экипажа. «Имейте в виду, фрау Марта!» — прокричал он. «Если судебное расследование зайдет в тупик, мы будем вынуждены произвести экспертизу!» «Успокойтесь, Генрих!» — баронесса задвинула занавеску. «Что это значит?» — насторожилась Марта. «Его бросят в болото или заставят прокатиться на ядре», — объяснила баронесса. «На настоящем ядре, фрау Марта! Господи!» На глазах Марты появились слезы. «Неужели вам обязательно надо убить человека, чтобы понять, что он живой?» «У нас нет выхода», — вздохнула баронесса. «А теперь, когда вы знаете все, решайте». И мой вам совет — не торопитесь стать вдовой Мюнхгаузена. Это место пока занято.